Мария Да, Антонио Поздравляю Ты стала участницей социологического опроса Ура, ура А какого, Антонио? Кто в нашей семье самый популярный человек Так, а из кого я могу выбирать? Ты, я И наша покойная служанка Хуанита Но ее называть нельзя Понятно. Тогда я выбираю тебя. Ну вот и все, Мария. Как и предсказывали эти негодяи-социологи, в этом конкурсе победил я. Как это, Антонио? Я же думала, что ты проголосуешь за меня. Ну, Мария, все же было по-честному. Я искренне высказал свое мнение. В конце концов, ты заняла почетное второе место. Зато на прошлой неделе ты победила в конкурсе на самую некрасивую женщину в нашей семье, обогнав даже покойную Хуаниту. А я себе представляю, как она сейчас выглядит. И мой голос все решил. Знаешь, мне почему-то было не очень приятно победить в том конкурсе. Ничего. Завтра, я почти уверен, ты победишь в вопросе. Человек, больше всех любящий мыть посуду Или женщина, э, больше всех, там, я не знаю, похожая на свеклу Это очень почетно А пока давай обмоем мою победу и горечь твоего поражения Которое я буду закусывать текилу. ха текилу Ну и, конечно, почетное третье место Хуаниты Которая так ни до чего такого и не дожила Давай тащи текилу